Глава 10. Сочи. Гостиница «Ленинград». Приехав в Сочи и заселившись в гостинице, Андреянов первым делом поинтересовался у администратора о съемочной группе. Получив отрицательный ответ, вполне им ожидаемый, с досадой поджал губы и пошел гулять по городу. «Раз уж я все равно на курорте, почему бы не расслабиться?» размышлял Антон, вышагивая по улице и рассматривая толпы отдыхающих. «Надо отдохнуть, на море сходить, познакомиться, может, с кем. Что, я не найду себе компанию приятную, что ли?» Мысленно подбадривал себе Андреянов. Кругом ходили довольные, загорелые, нарядные люди. Слышался смех и веселые разговоры. В воздухе плыли ароматы хвои, роз и каких-то экзотических цветов. Постепенно атмосфера отдыха и расслабленности охватила Андреянова. На лице заиграла улыбка. Прогулявшись, он вернулся в гостиницу, переоделся и отправился на пляж. Гостиница была очень близко к морю, так что, спустившись по лестнице, Антон оказался на пляже. Количество людей на берегу его очень неприятно удивило. Раньше Андреянов обычно отдыхал в Крыму. Там всегда можно было найти на пляже место в любое время дня. Здесь пляж был намного меньше, а желающих искупаться и позагорать — огромное количество. Подумав минутку, Антон решил, что искупается попозже, вечером или завтра с самого утра. Сунув пятерку администратору в прибрежном ресторане, он довольно быстро получил столик, за которым с удовольствием расположился. Заказав коктейль и закуски, Антон принялся осматриваться. Москва. Квартира Силина. Заместитель главного редактора труда только вошел в свою квартиру, как зазвонил телефон. — Ох уж эта работа и здесь догнала, — Проворчал он, прежде чем поднять трубку и не ошибся. Звонил главный редактор. — Володя, мне только что Захаров звонил, тот самый. Высказал просьбу, чтобы Ивлев по его новой инициативе комбинатов общественного питания серию статей сделал, да еще и с фоторепортажем. — Надо же, теперь еще и Захаров. — Межуев, ты ж говорил, Ивлева за руку привел. «Ну, не за руку, а тоже, также так же вот однажды позвонил». «Так, это ясно. Не ясно только, что это за комбинаты общественного питания». «Вот и мне не ясно. Позвони Ивлеву, договорись о встрече, проясни вопрос. И скажи, что мы рады помочь городским властям, конечно. Утром ко мне зайдешь расскажешь что да как. Я где-то к одиннадцати приеду, с утра в министерство вызывают». «Хорошо, сейчас сразу и позвоню». «Приезжаю домой, а там Валентина Никаноровна, взволнованная». «Вам, Павел, сам заместитель главного редактора труда, звонил полчаса назад, оставил телефон, просил сегодня вечером и перезвонить, как появитесь, не стесняться, если время позднее». «Силен?» «Он самый, Владимир Семенович. А вы не удивлены? Ждали этого звонка?» «Есть такое», — улыбнулся я няня. «Ну да, если я сам Захарова просил Ландера набрать» то он, очевидно, этот вопрос делегировал заместителю. Теоретически я мог и без звонка от Захарова этим делом в августе заняться. Определенный кредит доверия у меня есть в редакции, благодаря протекции Межуева и качественным статьям. Но одно дело притащить одну статью, а другое — три или четыре по одной теме. Тут уже возникнут определенно серьезные вопросы. Почему такая солидная газета... Должна серию статей печатать по одной и той же теме. А при поддержке Захарова подавляющая часть этих вопросов сразу и снимется. Это не Ивлев выпендривается, это инициатива властей столицы. А он такой же подневольный, как и управленцы в труде. Сказали написать серию статей, вот он и пишет. Политика, ты ее в качель. Но без понимания, как она работает, никуда. — Как мальчики? — спросил няню о главном вот вот во здоровые и энергичные. Ну и хорошо. Тут же набрал Силина. Еще одно преимущество из-за звонка Захарова. Теперь у меня будет домашний телефон замглафреда. Не на работу же он просит перезвонить в такое время. Трубку Владимир Семенович снял сразу и давая меня пытать, что это за комбинаты такие. Минуты две объяснял, а он недоверчиво пыхтел в трубку. Его, видимо, и прежняя система полностью устраивала. «Ну так если его дети или внуки в нормальном садике или школе находятся, где не воруют с такой страстью, как мы видели в том детсаде, то ему новые преобразования и непонятны». Но все же он понимал, что решение уже принято, и не ему его протестовывать. И «Я уже думал, что вопрос решен, и до августа мы его закрыли, но нет. Пригласил меня еще и завтра к себе с утра дополнительно эту тему перетереть в редакцию». Ну, к этому я уже привык. Есть такие люди, которые принципиально не готовы ни один вопрос, даже не очень сложный, по телефону решать. Может, какие-то особенности психики, или их так натренировали их наставники. Ведь тот же Силен тоже однажды был зеленым журналистом, за которым кого-то приставили присматривать. Это я, поскольку на полставке сам себе хозяин. А у молодого журналиста в штате газеты обязательно наставник будет. — Ладно, приеду, конечно, уважаю начальство. Пошел сразу после звонка звать Ахмада на ужин. Только руку поднял, звонок нажать, как он сам дверь открыл. — А, Паша, а я успел в поле съездить сегодня, — сказал он. Минут двадцать как пришел. — Как там мама? — спросил я. — А то что-то так забегался, что давно не был. — Все прекрасно. Я ей фруктов привез. Тебе пока нет нужды туда ехать. — Ну да. Я завтра хотел заехать перед лекциями, но меня в труд вызвали к высокому начальству. А это же журналистское начальство. Прийти решить вопрос за четверть часа нереально. Чаек, печеньки, обстоятельные разговоры обо всем, непонятно, когда вырвусь. Ну и ничего, все у нее есть, очень своими подругами довольна. Да, мне тоже говорила. Спустились к нам. Няня пошла нам на стол накрывать, а мы с мальчишками немного пообщались тем временем. Сели ужинать, и снова звонок. Подошел к телефону, с оказался. «Ну, слушай», — сказал он, без всяких приветственных слов. «Только же на тренировке общались. Позвонил мне тесть мой только что. Готово у него предложение по работе для твоего отчима. Может он завтра после обеда к нему заскочить? Рассмотрит варианты». «Ого! Так ты уже автобиографию успел ему передать? Все верно!» И к нему самому нужно идти, точно? Не к начальнику отдела кадров? — Не, сам хочет посмотреть на отчима твоего. — Может, давно не видел честного человека? — скохмил Сачан. — Глянет и душой отдохнет. — Спасибо, подожди чуток, сейчас спрошу. Оставил трубку телефона, зашел на кухню. — Ахмад, завтра сможешь к министру автомобильных дорог РСФСР заскочить после обеда? У него уже готово предложение по твоему трудоустройству. Он посмотрел на меня остекленевшими глазами и только секунд через пять спросил. «Самому министру? Ну да. Я думаю, он на тебя лично хочет взглянуть, составить впечатление». «Буду», — только и сказал отчим. «Отпрошусь». Вернулся к телефону подтвердил, что отчим будет. Оба уставшие после тренировки, так что на этом и закончили разговор. Повесил трубку. Ахмат отмер только минут через пять. Я только рад этому был. Макарошки со зразами у Валентины Никаноровны получились восхитительные. Как раз успел первый голод утолить, пока он молчал. А дальше он начал меня про министра расспрашивать, сообразив, что я с ним уже общался. Какая у него манера разговора, как держится, не высокомерен ли? Спросил совета, как ему самому лучше держаться. Спокойный человек, разумный, любит до сути вещей докапываться. Но не из вредности, а потому что ему самому интересно, — сказал я. Ну, а как лучше держаться? Естественно, не пытаясь выдавать себя за кого-то другого. На все вопросы честно и сразу отвечать. Скрывать тебе нечего. Искренность — лучшая политика. Может, мне костюм свадебный надеть? Он всяко получше моего повседневного. Вспомнил его обычный костюм. Да нет нужды. «Нормальный у тебя костюм, не потерт, щетка его немного почисти на всякий случай, да и нормально, и галстук лучше к белой рубашке надень, тот, что я дарил как-то, он очень хорошо смотреться будет с костюмом». Венесуэла, сан кристобаль Когда бандиты немного успокоились, главарь снова повернулся к Диане и что-то сказал, всем своим видом показывая, что опасности нет, мол, опусти оружие. «Не понимаю я, по-вашему», — сказала Диана по-русски, и покрепче перехватила автомат, даже не собираясь его опускать. Бандиты о чем-то посовещались, потом один из них выбежал из зала и через пару минут вернулся со вторым, который, видимо, стоял на страже снаружи. Молодой венесуэлис изумленно посмотрел на Диану с автоматом, а потом, услышав пояснение главаря с довольно сильным акцентом, спросил у нее по-русски. «Здравствуйте! Вы из Советского Союза?» «Да», — кивнула ему Диана, — «здравствуйте». Оказалось, что парень когда-то учил русский язык и по-русски говорит вполне понятно, хотя и с жутким акцентом и путая ударения. Диана первым делом потребовала, чтобы бандиты развязали Фердауса и оказали помощь раненым охранникам. Фердауса тут же освободили и дали сесть на кресло рядом с ней. Охранников развязывать не стали, но один из бандитов, взяв аптечку, начал приводить их в чувство. Диана с увлечением увидела, что оба живы и шевелятся. Ромера с директором фабрики и переводчиком бандиты тоже оставили связанными. «Это капиталисты, сеньора», — пояснил Диани главарь. «Не стоит жалеть о них. Мы не будем их убивать», — быстро добавил он, увидев, как помрачнело ее лицо. Это большие начальники, за них заплатят много денег. Деньги нужны нам, чтобы купить оружие и продолжать дело социалистической революции на наших землях. Viva la revolution! Снова рявкнуло он, и остальные подхватили его в вопле. Диан решила пока не спорить, чтобы не накалять и так очень сложную ситуацию. Сначала надо их разговорить и постараться расположить к себе, подумала она. Полежат немного венесуэльцы связанными, ничего страшного. На переговорах потом посговорчивее будут, когда из этой передряги выберемся. Подумала она с легкой иронией. Она через переводчика начала спрашивать террористов, чего они хотят от нее. Чего так обрадовались, что она из СССР? Главарь начал что-то быстро говорить, размахивая руками. Из сбивчивых пояснений переводчика Диана поняла — Что в основном главарь пока распинается на тему, как он любит и уважает СССР, и как счастлив встретить здесь гражданина этой страны, и что-то там еще про дело революции, свободу, братство народов и прочее. Диана заметила, что речь его изобиловала разнообразными социалистическими лозунгами. Как у нас, Светославлю, во время демонстрации, когда обкомовские выступают, подумала она, поняв, что парня довольно сложно переводить. Она предложила позвать на помощь еще и их переводчика. «Нет, сеньора, не надо», — замотал головой главарь, выслушав парня. «Я не доверяю ему. Он специально переведет неправильно и сделает так, что сеньора обидится на нас и подумает, что мы не любим Советский Союз, а мы очень любим СССР. Ваша страна — главный плод социализма в мире» и он снова начал что-то эмоционально говорить про их борьбу, великие цели и как они смогут достичь их с помощью СССР. Сеньора может убрать оружие», — обратился главарь Диане, все так же настороженно сжимающий автомат, наведенный на бандитов. «Вам ничего не угрожает? Слово революционера?» «Ага, держи карман шире», — зло подумала Диана, дурочку нашел. А вслух сказала, мило улыбнувшись, «мне так спокойнее». «Нас в Советском Союзе учат никогда не выпускать из рук оружие и всегда быть готовыми ко всему. Народ и партия едины», — пафосно воскликнула Диана, вспомнив лозунг, который видела на проходной одного из заводов. Бандитов ее слова привели в восхищение. Их полностью устроило такое объяснение, не вызвав никакого негативного отклика. Как она и рассчитывала, добавленный в конце социалистический лозунг «Бандитов успокоил», показав, что она находится с ними на одной социалистической волне. Выкрикнув еще несколько лозунгов, террористы начали, наконец, рассказывать Диане, чего не хотят. Они попросили передать записку и просьбу связаться с ними, ответственным людям в Советском Союзе. Главарь записал на листке бумаги несколько строк и передал Диане. «Это контакты для связи», — объяснил он. «Нужно написать по этому адресу, и с нами свяжутся». Нам нужно оружие, боеприпасы и медикаменты, чтобы мы могли продолжать дело революции в нашей стране. Мы хотим взять под контроль социалистических сил провинцию Букараманга, но нам не хватает ресурсов. Диана взяла листок, на котором, судя по всему, был записан какой-то адрес на испанском языке. Тут же начала запоминать надпись с помощью мнемотехник, положив листок на автомат, который так и не выпустила из рук. Параллельно заверила главаря, что обязательно все передаст куда следует, как только вернется в свою страну. Сказала, что Советский Союз очень ценит своих сторонников и друзей в разных странах и обязательно поможет. А в конце добавила еще лозунг, который вспомнила. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Не совсем то, конечно, но сойдет. Удовлетворенно подумала она, увидев по реакции бандитов-революционеров что те вполне довольны ее словами. Головарь сообщил Диане, что ее с мужем, а также переводчика, они отпустят, а Ромеро с директором фабрики заберут с собой. На это Диана, выразительно поведя автоматом, покачала головой и категоричным тоном заявила, что никого в этот раз они не заберут, и что для Советского Союза в целом и для нее, как советского гражданина в частности, Это будет жестом доброй воли с их стороны показывающим, что они уважают советских людей. «Партия и Ленин — близнецы, братья!» — добавила Диана в конце гордо. Других лозунгов она больше вспомнить не могла, а эта фраза из какого-то стиха почему-то прочно засела в мозгу. Сработала. Главарь с бандитами разразились снова революционными восклицаниями, заверили ее в вечной дружбе, и большом уважении, после чего довольно быстро удалились. Диана с Фердаусом освободили венесуэльцев, вызвали официантов из подсобки и обессиленно сели в кресло, наблюдая за суетой вокруг. — Ты невероятная женщина, — неожиданно сказал Диане Фердаус. — Я каждый раз, глядя на тебя, не могу поверить, как такая удивительная красота и женственность могут скрывать под собой такую силу и смелость. — Мне очень повезло с женой. — Я просто очень тебя люблю и не могу допустить, чтобы с тобой случилось что-то плохое, — ответила Диана мужу, поразовех от смущения и радости от его слов. — И ты снова заполучила калашников, — воскликнул Фердаус с шутливым возмущением. — Поверить не могу. — Ты же мне не дал, так хоть эти принесли, — улыбнулась она мужу. Луис Ромеро подошел к ним и сел на диванчик рядом, поморщившись. Досталось ему крепко. «Я вызвал подкрепление из города», — сообщил он. «Приношу вам глубочайшие извинения за весь этот кошмар. И огромная моя благодарность за то, что вы смогли каким-то чудом справиться с ситуацией», — приложил он руку к сердцу. Кто были эти люди, откуда они здесь взялись?» — спросил его Фердаус. «Это повстанцы из Колумбии. Там много группировок социалистических повстанцев». Они иногда делают вылазки в приграничной области, грабят, похищают людей. Но обычно сюда не добираются, — начал объяснять сеньор Ромеро. Диана только хмыкнула. Устроить базу отдыха так близко от границы, рассчитывая на то, что революционеры обычно сюда не добираются. Это даже не русская вось. Это вообще какая-то беспросветная наивность. — Вы же не собираетесь передавать никому их записку? — спросил сеньор Ромеро вдруг Диану. «Это бандиты, сеньора, вы ведь понимаете. Они убили двух охранников, и нас могли убить». «Конечно, не собираюсь. Что вы?» — убедительно кивнула Диана, беря записку и разрывая ее на мелкие кусочки. «Я все равно уже все запомнила», — удовлетворенно подумала она, глядя на довольного ее действиями венесуэльца. «Мы сейчас дождемся помощи и отправимся в Каракас», — сообщил им Луис Ромеро. А завтра с утра предлагаю встретиться в офисе и продолжить переговоры. Уверен, что вы останетесь полностью довольны теми условиями сотрудничества, которые мы вам предложим. Москва. Марат с Мишей привязывали вещи к багажнику, стараясь закрепить все максимально надежно. Список вещей изначально очень внушительный, очень сильно сократили, когда выяснилось, что либо надо от чего-то отказываться, либо кого-то не брать. В итоге лишнего ничего не было, что означало, что потерять ничего нельзя. «Да, машину загрузили сильно», — сказал Миша, почесывая затылок. «Даже не ожидал, что столько всего надо брать». «И не говори», — подтвердил Марат. «И то я не уверен, что нам всего хватит. Дорога дальняя, а запчастей инструмента самый минимум беру. Канистры ведь место занимают. Да и по вещам, палатки, спальники, примус. Посуда какая-никакая, продукты». Вроде все по минимуму в итоге, а машина битком, багажник битком. — Ага, — Миша хмыкнул. Хотя, если вспомнить, в школе, когда в походы ходили, так тоже как верблюда навьюченные все шли. И это на два-три дня, и не в Карелию. Что уж говорить про длинную поездку. — Да, главное, чтобы машина не подвела, — сказал Марат. — На машине всяко лучше, чем все на себе тащить. «Брезентом закрывать будем?» — спросил Миша, держа в руках сверток. «Да нет, сегодня, думаю, не нужно. В прогнозе дождя нет», — ответил Марат. «В багажник пока его пристрой. Тут из подъезда вышли девчонки и подошли к машине. «Ну как, все готово, можно ехать?» — весело спросила Аиша. «Да, закончили, можете садиться», — улыбнулся ей Марат. «А мы бутера в дорогу накрутили», — показала парням сумки Карина лимонады сделали. Мама рецепт подсказала. В жару самое то». Гордо добавила она. «Отлично», кивнул Миша, «не пропадем». Вся компания начала устраиваться в машине. Девчонки сели на заднее сиденье, аккуратно разместив сумки под ногами. А Миша сел спереди рядом с Маратом, взяв на себя роль штурмана. Он деловито порылся в бардачке, проверив, все ли на месте. Взяв в руки атлас автомобильных дорог, открыл его на первой закладке, где была карта Калининской области. Ну что, поехали мир посмотреть и себя показать, сказал Марат, и вся компания закричала Ура! В отличном настроении, полное радостного предвкушения, молодые люди отправились в путь.